"И ему вы тоже вручили такое?" спросил Ральф, беря в руки аэрозоль. Выглядел баллончик не опаснее бесплатных образцов крема для бритья, иногда получаемых им по почте. "Нет", ответила Гретхен, снова взглянув на часы. Элен заметила этот жест и стала держать спящего ребёнка на руках. "У майора есть лицензия на ношение оружия". "Откуда вам известны такие подробности?" поинтересовался Ральф. Мы проверили списки в муниципалитете, ответила Граткин и усмехнулась. Разрешение на ношение оружия обязательно фиксируется. Вот как. Внезапно ему пришла в голову мысль: а как же Эд? Его вы проверили? У него есть разрешение? Нет, Граткин покачала головой. Но люди подобные Эду обычно не обращаются за разрешением, когда они доходят до определённой точки. И вам это хорошо известно. — Да, — ответил Ральф, так же вставая. — А как же ваши парни? За ними вы следите? — Конечно. Ральф кивнул, но полной удовлетворенности не почувствовал. В голосе Греткин сквозили слегка покровительственные нотки, как будто он задал глупый вопрос. Но вопрос не был глупым. И если она не сознавала это, она и ее друзья могли попасть в беду. Большую беду. «Надеюсь, что так», — произнес он. «Можно мне снести Наталью вниз, Элен?» «Лучше не надо, ты ее разбудишь». Голос Элен звучал серьезно. «Обещай мне носить баллончик с собой, Ральф. Я не вынесу, если ты пострадаешь из-за того, что пытался помочь мне, а у Эда зашел ум за разум». «Я об этом подумаю, хорошо?» «Ладно». Элен внимательно посмотрела на Ральфа. Ты выглядишь намного лучше, чем во время нашей последней встречи. Ты снова хорошо спишь? Ральф усмехнулся. Честно говоря, со сном у меня по-прежнему проблемы, но я должно быть действительно чувствую себя лучше, потому что ты не первая говоришь мне об этом. Элен, привстав на цыпочки, поцеловала его в уголок рта. Мы будем видеться, правда? Вернее, мы будем продолжать видеться. С моей стороны никаких возражений, милая, если только ты не против. Элена улыбнулась. Можешь рассчитывать на это, Ральф. Ты самый лучший из центурионов мужчин, которых я знаю. Втроём они так громко рассмеялись, что разбудили Натали, которая уставилась на них сонными, удивлёнными глазками. Проводив женщин, я за выбор И я голосую, утверждала надпись на заднем бампере машины Гретхен Сильберри. Ральф снова медленно поднялся на второй этаж. Усталость пудовыми гирями висела на его ногах. Войдя в кухню, он первым делом взглянул на цветы, пытаясь увидеть тот странно великолепный зелёный туман, поднимающийся от стеблей. Ничего. Он взял аэрозоль и стал рассматривать картинку. Женщина, героически сопротивляющаяся нападающему, и плотный мужчина в маске и широкополой шляпе. Никаких тонов и полутонов, все ясно и понятно. Ральф подумал, что безумие Эда заразно. По всему Делли женщины, и Гретхен Тилбери, и его милая Элен в их числе, ходили с такими вот милыми баллончиками в сумочках и эти жестянки на самом деле кричали одно я боюсь в деревне прибыли плохие мужчины в масках и широкополых шляпах и я боюсь Ральф не хотел в этом участвовать привстав на ципечке он положил газовый баллончик на кухонный шкаф затем облачился в старую кожаную куртку он отправится на площадку для пикников в надежде сыграть в шахматы или в карты Уже на пороге кухни он посмотрел на цветы, пытаясь заставить появиться тот зелёный туман. Однако ничего не произошло. Но он был здесь. И ты его видел, и Наталья тоже. Но видела ли она на самом деле? Малыши всегда на что-нибудь смотрят. Их всё удивляет. Поэтому, если и основание для уверенность, я просто уверен, сообщил Ральф пустому дому. Правильно? Зелёный туман был здесь, и все ауры были здесь, и и они по-прежнему здесь, закончил Ральф, не зная, радоваться ли ему твёрдой уверенности, прозвучавшей в его голосе, или печалице. А почему бы тебе пока не оставить всё как есть, любимый? мысль его, голос Кэролайн. Отличный совет. Ральф закрыл дверь и отправился к старым клячам Дери. Глава 7. Когда 2 октября Ральф подходил к своему дому с парой вестернов Элмера Кэлтена в руках, на крыльце он увидел посетителя, тоже с книгой. Тот однако не читал. Он мечтательно смотрел, как неугомонный тёплый ветер собирает урожай оранжево-золотых листьев с дубов и трёх ещё не облетевших тополей на противоположной стороне Гаррисон-авеню. Ральф подошёл ближе. тонкие седые волосы мужчины сидящего на крыльце, хорошил ветерок, верхняя часть туловища плавно переходила в живот и бёдра. Его узкая фигура, истощи шей впалой грудью и длинными тонкими ногами, обтянутыми старыми зелёными фланелевыми брюками, походила на цилиндр. Даже на расстоянии 150 ярдов не оставалось ни малейшего сомнения, кто этот посетитель. Конечно, Доренс Марстеллар. Вздохнув, Ральф Роддерс прошёл оставшееся расстояние. Доренс, словно загипнотизированный видом ярких срываемых ветром листьев, и бровью не повёл, пока на него не упала тень Ральфа. Тот же старик обернулся, склонив седую голову набок, и улыбнулся своей милой, странно волнующей улыбкой. Фей Чепин, Дон Визи. И некоторые другие сторожи с площадки для пикников, перебирающиеся в бильярдную на Джексон-стрит с наступлением холодов, считали эту улыбку ещё одним подтверждением того, что Старина Дорн, несмотря на неизменную книжку стихов в руках, совсем выжил из ума. Дон Визи завёл обыкновение называть Дорнса вождём тупоголовых, а Фэй как-то поведал Ральфу, что он, Фэй Не будет удивлён, если старинадор прожил уже два раза по 90. Люди, у которых не хватает мебели на верхнем этаже, всегда живут дольше других, пояснил он. Им ведь не о чём беспокоиться. Поэтому у них и давление нормальное, и с сердцем всё в порядке. Ральф однако сомневался. справедливости подобного высказывания. По его мнению, добродушная улыбка вовсе не делала старика похожим на умалишенного. Она придавала ему какой-то неземной и в то же время всезнающий вид, этакого провинциального Мерлина. Мерлин — волшебник из кельтского эпоса о короле Артуре. Но, несмотря на все сказанное, в этот день Раль вполне мог бы обойтись, Безбис это старика сегодня утром он установил новый рекорд, проснувшись в час 58 и чувствовал себя совершенно разбитым. Он желал только одного сесть в своё кресло и прихлёбывая кофе, попытаться углубиться в один из вестернов, приобретённых им в центре. Позже, возможно, попытаться вздремнуть. "Привет", произнёс Доренс. Книга, которую он держал, называлась "Кладбищенские ночи". Написал её Стивен Доббинс. "Привет, Дор", окликнулся Ральф. "Интересная книга". Дорнс взглянул на книгу так, будто вообще забыл о ней, затем, улыбнувшись, кивнул. "Да, очень. Он пишет стихи, напоминающие рассказы. Мне это не всегда нравится, но читать занимательно". "Ну отлично. Слушай, Дор, я очень рад тебя видеть, но прогулка совсем меня измотала, так что, может, нам лучше встретиться в другой? О, ничего, ничего, поднямаясь произнёс Дор. От него исходил слабый аромат корицы, всегда ассоциировавшийся в сознании Ральфа с египетскими мумиями, которых он видел в музее. На лице старика морщин почти не было, кроме гусиных лапок в уголках глаз, но его возраст не вызывал ни малейшего сомнения и несколько пугал. Голубые глаза выцвели, приобретя водянисто-серый оттенок апрельского неба, а чистая кожа словно просвечивала, что напомнило Ральфу тонкую кожу Натали. Губы его почти фиолетового оттенка никогда не смыкались. Когда Дор говорил, они издавали негромкий чмокающий звук. — Все нормально. Я пришел к тебе не с визитом, а передать послание. — Какое послание? От кого? — От кого? — Я не знаю от кого, — ответил Дор, окинув Ральфа красноречивым взглядом, говорящим, что Ральф либо притворяется, либо валяет дурака. — Я не вмешиваюсь в дела лонгтаймеров. То же самое я советовал и тебе, разве ты не помнишь? Ральф действительно что-то помнил, но что именно? Да это его и не интересовало. Он устал, к тому же выслушал целую речь о Сьюзен Дэй, от Хэма Дейвана порта, пытавшегося обратить Ральфа в свою веру. У него не было ни малейшего желания в довершение ко всему вести философские беседы с Дорнсом Марстоларом, несмотря на всю прелесть субботнего утра. Что ж, тогда передай мне послание, сказал он. И я поднимусь к себе. Как насчёт такого предложения? Конечно, конечно. Но тут Доренс, замер, уставившись на противоположную сторону улицы, когда новый порыв ветра с пираллию взметнул в яркое октябрьское небо охапку листьев. Его выцветшие глаза были широко открыты, и что-то в них вновь напомнило Ральфу маленькую принцессу Натали, то как она схватила серо-голубые следы, оставленные его пальцами, и то, как она смотрела на угасающие в вазе цветы. С тем же выражением Дор часами наблюдал за садящимися и взлетающими самолетами. — Дор? — Ральф решился нарушить молчание. Резенькие ресницы Доранса дрогнули. — А, правильно. Послание. Послание следующее. Старик, нахмурившись, посмотрел на книгу, которую телебил в руках. Затем лицо его прояснилось, и он снова взглянул на Ральфа. — Послание такое. Отмени назначенный визит. Теперь наступила очередь Ральфа нахмуриться. Какой визит? Тебе не следовало вмешиваться, повторил Доренс, тяжело вздыхая. Но теперь уже слишком поздно. Готовую булочку не испечь заново. Просто отмени визит. Не позволяй этому парню втыкать в тебя иголки.